Вестминстерский дворец. 9 июля 1714 Мистер Холфорд и мистер Лавибонд по поручению Палаты Лордов обратились к присутствующим со следующими словами. Господин Спикер, лорды поручили нам уведомить Палату, что сегодня они рассматривают вопросы, связанные с Компанией Южных морей, и весьма важные для национальной торговли. Посему просят дозволить членам палаты, входящим в комитет по вышеозначенной компании, а также Уильяму Лаунзу Эсквайру, покинуть заседание и явиться в палату лордов. Закончив, посланные удалились. Постановили. Палата дозволяет указанным членам покинуть заседание и направиться в палату лордов, будь сочтут нужным. Затем посланных призвали вновь, и господин спикер ознакомил их с вышеприведенным решением. 8 июля, четверг, 13-й год правления королевы Анны, 1714-й, Уведомить лордов, дабы те поручили освободить от людей расписную палату, галереи и кулуары палаты пэров на время прохождения членов данной палаты для встречи с Ее Величеством, согласно воле Ее Величества. Постановили мистеру Кэмпиону доставить настоящее уведомление. Постановили парламентскому приставу освободить от людей указанные помещения для облегчения прохода в Палату Пэров. Послание Ее Величества, доставленное сэром Уильямом Олдзом, Геральдмейстером Палаты Пэров. Господин Спикер, королева повелевает досточтимой палате явиться для встречи Ее Величества в Палату Пэров незамедлительно, Соответственно, господин Спикер вместе со всей палатой направился на встречу с Ее Величеством в палату пэров, где Ее Величество изволили дать свое монаршее одобрение ряду публичных и частных билей. Засим Ее Величество изволили обратиться с милостивейшей речью к обеим палатам парламента – Далее Верховный Канцлер Великобритании по указанию Ее Величества сообщил следующее. Ее Величество повелевает и приказывает отложить заседание парламента до вторника августа 10 дня сего года, соответственно, заседания парламента отложены до вторника августа 10 дня сего года. 9 июля, пятница. Тринадцатый год правления королевы Анны. Двое, на удивление мускулистых помощников маркиза Равенскара, подхватили Даниэля в Крейнкорте и затолкали в порт так поспешно, что он толком не понял, пригласили его или похитили. В ящике, словно сушеный экспонат, диковинный реликт кромвелевской эпохи, его доставили в старый двор Вестминстера и сгрузили перед кофейней Уакхорна. Человек с острым слухом, окажись он рядом, уловил бы в бормотании доктора Уотерхауза гнусные наветы и брань в адрес маркиза. Даниэль отлично чувствовал себя в Крейнкорте с чайником, пирогом который миссис Орланг недавно вынула из печи, и стопкой ужасных газет. В Вестминстере царили грязь, теснота, запальчивость. Не бесшабашный раж, как в Хокле накануне висельного дня, а мелочное раздражение, свойственное людям, которыми движут те же низкие страсти, только тщательно скрываемые. Все торопились кроме Даниэля. Большинство спешило попасть внутрь. Незначительное, но досадное меньшинство спешило из палаты общин в палату лордов, через двор, минуя галереи внутри здания, где, очевидно, образовался затор. Наблюдались отдельные вспышки вежливости. Увидев в третий раз, как заштатный лоббист театрально хватается за шпагу, Даниэль рассудил, что оставаться здесь не только противно, но и опасно». Он повернулся и зашагал прочь, предвкушая, что через четверть часа будет сидеть в клубе Кит-Кэт, когда его приятные мечтания рассеял возглас. «Доктор Уотерхаус, я уже боялся, что не найду вас. Идемте со мной, мы заняли вам местечко в кофейне Уагхорна». Даниэль узнал голос. Имя он запамятовал, но не огорчился, потому что хорошо помнил прическу. Увы, вместо ожидаемого молодого человека с индейским гребнем ему предстало море одинаковых париков. Впрочем, один из их обладателей смотрел прямо на Даниэля. Если мысленно снять парик и добавить прическу у Магавка, получился бы юный кутила из числа тех, что вечно бегали по поручениям Роджера. Сегодняшнее поручение — спасти слабоумного ученого и под локотки доставить его в Вестминстерский дворец. В кофейне Уакхорна Даниэль взял чашку кофе и газету, отчасти чтобы читать, отчасти чтобы отгородиться от разговора. Его грызло подозрение, что Магавку поручено еще и развлекать гостя беседой. Парламентский гомон накатывал с грохотом, как прибой. Говорили о чем угодно, кроме того, что происходит на самом деле. В основном о законопроектах, которые рассматривали в прошлые несколько недель. Чаще других упоминались Билли о мерах по преодолению раскола в церкви, любимое детище боллинг об определении долготы Роджера, о пресечении деятельности неангликанских религиозных объединений, не стареющая тема шерстяной мануфактуры – Бесконечные поправки, многочисленные разводы, спорные имения, дела о несостоятельности, а также то, что стали называть 5С. Сбор ополчения, снижение процентов, содержание шотландских епископов, сдерживание попизма и, несколько притянуто, законы, связанные с бродяжничеством. Все это было либо пустое сотрясение воздуха, либо шифр, в котором каждый законопроект служил завуалированным намеком на лицо его предложившее. Он понял, что больше не в силах выносить дым и крики примерно тогда же, когда его мочевой пузырь, не отличавшийся крепостью, начал жаловаться на выпитый кофе. Даниэль бросил газету, увидел, что Могавк куда-то исчез, возможно, его позвали в набег на верховье Гудзона, встал и пошел искать место, где можно помочиться. Это оказалось несложно, труднее было бы найти место, где мочиться нельзя. Затем Даниэль принялся прохаживаться по расписной палате и длинной галереи. В итоге его чуть не вымели вон при расчистке помещений, предпринятой по указанию палаты общин. Он был уже почти на улице, когда другой Магавк разыскал его и провел обходными путями через залы комитетов в палату лордов, где поставил среди клакеров Роджера с напутствием вести себя так, будто он здесь по праву. На Даниэля нахлынули нехорошие предчувствия. Он видел, как покатилась голова Карла I, Был с Карлом Вторым почти до последнего вздоха героически отбивая яростные атаки лейб-медиков. Наблюдал, перебарывая соблазн включиться в кабацкую драку, в которой Якову II расквасили нос, и которая более или менее положила конец его царствованию. Благоразумно опереждал за океаном смерть Вильгельма и Марии, теперь он снова здесь, и к нему несут королеву. Что, если ее угораздит испустить дух именно сейчас? Обратятся ли все взоры к нему? Разорвут его на части прямо в здании парламента или доставят в Тауэр, чтобы обезглавить там? Вспомнят ли, что он недавно въехал в город вместе с некой иноземной принцессой, явившейся инкогнито и без приглашения?» Эти и другие мрачные думы так захватили Даниэля, что он почти не заметил внезапной тишины, наступившей с появлением вычурного портшеза. Его, как и всех вокруг, удостоило своим присутствием королева. Исторический момент, или, по крайней мере, такой, который войдет в анналы. И все же Даниэля охватила досадная неспособность прочувствовать величие Мига. Собственные мысли были ему куда интереснее. Знак того, что он слишком много о себе мнит? Другие, полагал Даниэль, способны жить настоящим мгновением и переживать его непосредственно как животное. Какой предстает им торжественная церемония тронной речи? Яркий, впечатляющий, завораживающий? Ему никогда этого не узнать. «Даниэль!» Видел только больную старуху в зале, полном взбудораженных, давно не мытых мужчин.